Каждый вечер в клубе крысы и мышей продолжались заседания, и каждый вечер кто-нибудь рассказывал свою историю. Я старательно записывал их рассказы. Однажды белая мышь, которая бессменно вела заседание, представила слово «тюремной крысе». «Погоди минутку», — обратился к ней доктор. «Пока ты еще не начала рассказывать, объясни мне, почему ты решила поселиться в тюрьме. Мало кто по собственной воле выбирает себе такое мрачное жилье». Признаюсь честно, мне тоже приходилось бывать в тюрьме, иногда там можно отдохнуть от суеты, но все хорошо в меру, меня совершенно не тянет жить там постоянно, к тому же тюрьма, на мой взгляд, далеко не лучшее изобретение человека. Внешне тюремная крыса ничем не отличалась от своих товарок, она была такая же серая, с таким же длинным хвостом и черными глазами. Даже говорила она на обычном крысином языке и не ввертывала в свою речь на каждом шагу уголовных словечек. «Я расскажу вам свою историю, господин доктор», — сказала она, отвешивая поклон Джону Дулитлу. «И вы поймете, почему я оказалась в тюрьме. Я тоже попала туда не совсем по собственной воле. Сначала я жила в мастерской художника. Меня привлекала веселая и беззаботная жизнь людей искусства». Во-первых, они никогда особенно не следят за порядком в доме, и им безразлично, сколько крыс и мышей живет у них под полом. Во-вторых, они сами себе готовят обеды, завтраки и ужины, а после еды очень редко моют посуду. Поэтому в таких домах всегда есть чем поживиться, от простой хлебной корочки до остатков изысканного соуса на грязной тарелке. А если хорошо поискать, то можно найти даже рыбью голову или куриные косточки». Какое-то время я кочевала из одной мастерской в другую, пока не осела на чердаке у бородатого и волосатого художника. Он был настоящим чудаком, жил один, и, казалось, у него совершенно нет друзей. Только изредка к нему захаживал такой же бородатый и волосатый философ. Он сразу мне не понравился. В первый же свой визит он долго рассуждал о невесть каких премудростях. Я пыталась понять, о чем он вообще толкует, но такие слова, как «общественный строй», «формация» или Тут она запнулась и с трудом выдавила по слогам, а я с трудом тоже по слогам записал. «Люмпенизация» были выше моего понимания. «Не доведет это до добра», — думала я. «Чему хорошему может научить человек, который любит такие ужасные слова?» А в один прекрасный день старый философ произнес слово, от которого я вздрогнула и поспешила спрятаться за ведро с углем. Это было слово «кот». Я тихо сидела и прислушивалась к разговору. «Почему бы тебе не завести кота?» — спросил философ. «Ты что, шутишь?» — удивился художник. «Зачем мне кот?» Ответ художника меня обрадовал. «Он славный человек», — подумал я. «Он не любит котов, и я останусь у него навсегда». «Ну тогда заведи себе собаку», — настаивал философ. «Ну нельзя же жить в полном одиночестве». «Можно», — возразил художник, глядя вдаль. «Мне хорошо и одному». Но я чувствовала, что ему не так хорошо, как он говорил. Как-то я отправилась на поиски еды. Разгуливаясь среди грязных тарелок на столе, я вдруг поскользнулась в луже красного соуса и свалилась в ведро. Ведро, к счастью, было пустое. Выбраться из него было не так уж и сложно. Но я при падении вывихнула заднюю лапку. Всю ночь я провела на дне ведра. А когда утром пришел художник, я мысленно распрощалась с жизнью. Художник взял ведро, чтобы принести воды. Увидел меня и решительно протянул руку к кочерге. Но вдруг его лицо смягчилось. «Мы с тобой оба отшельники», — сказал он. «Мы оба чураемся людей. Зачем же мне тебя убивать? Выметайся из моего ведра. Мне надо принести воды и вымыть посуду». Он наклонил ведро, чтобы я могла выбраться наружу. Вывихнутая лапка нестерпимо болела, и я с трудом доковыляла до норы. Художник задумчиво смотрел мне вслед. «Кажется, с тобой приключилось несчастье», — сказал он. Я помогу тебе, хотя и не рассчитываю, что ты когда-нибудь отплатишь мне тем же. Вот тебе завтрак». И он бросил мне кусочек сала. Я с благодарностью приняла его подарок и скрылась в норе. Несколько дней я отлеживалась, а когда моя лапка поджила, то я выбралась наружу. Художник не швырнул в меня башмаком, как обычно поступают люди, а заговорил со мной. «А, вот и ты. Я ждал тебя, Макиавелли. Надеюсь, ты не имеешь ничего против, если я буду называть тебя этим именем. А пока подкрепись». И художник накормил меня корочкой хлеба и остатками мяса. Он часто разговаривал со мной, и вскоре я уже совершенно перестала его бояться. Он не возражал, когда я свободно разгуливала по его чердаку, садилась рядом с ним и смотрела, как он рисует свои картины. Иногда он даже приглашал меня пообедать вместе с ним. Он ставил на пол тарелку с едой, а сам садился к столу. «Макиавелли», — говорил он, — «ты такой замечательный друг, ты можешь сам позаботиться о себе, и я не беспокоюсь о тебе, когда ухожу из мастерской. Ты не ограничиваешь мою свободу, а для меня это очень важно. Спасибо тебе за твое здоровье». При этом он наклонялся ко мне и выпивал стаканчик пива. Под полом его мастерской жили еще другие крысы, но они сторонились художника. «Да ну и понятно, нам трудно довериться человеку». Однажды я выбралась на прогулку, стоял прекрасный весенний денек, и я ушла далеко от дома, и вдруг на меня набросилась собака. Это был страшный терьер, из тех, что так ловко ловят нас, крыс, бежать быстро я не могла, как вы уже заметили, я хромаю с тех пор, как упала в ведро, поэтому мне пришлось забиться в щель и отсиживаться там. Вернулась домой я только через три дня, и, к моему большому удивлению, не застала там художника, не появился он и на следующее утро. Я принялась расспрашивать других крыс. «Да вряд ли он вернется вообще», — ответили они мне. «За ним пришла полиция и арестовала его». за что?» — изумилась я. «Ведь он ничего плохого не сделал». «Мы не знаем». Пожали плечами крысы. «Мы только слышали, как полицейские часто повторяли непонятное слово «революция». Нам все равно, будет он здесь жить или нет. Без него нам даже вольготнее. Какие ограниченные создания. Они понятия не имели о том, что такое дружба». Но я чувствовала себя несчастной, я плакала, металась по опустевшей мастерской и не знала, что делать. Следующим утром я вышла из норы и долго стояла перед его картинами. Они мне нравились, думаю, он был настоящим художником. Я вспомнила, как часто он повторял, что я всего лишь неразумное, хотя и хорошее существо, что мне не будет жаль, если он вдруг исчезнет навсегда, что только люди способны тосковать. Я решил отыскать его, даже если бы мне для этого пришлось обойти все тюрьмы страны. Так начались мои скитания по тюрьмам.